Глава 31. Тайны. У каждого человека наступает момент, когда с глаз падают розовые очки. Они разбиваются об асфальт, разлетаясь в разные стороны мелкими осколками. Ты представлял мир иначе? Правильнее, интереснее. Он не казался хмурым, чересчур нагруженным. В нем не существовало корысти, боли. Когда-то я считала, что мои очки слетели, когда Дан попал в больницу. а родители сыграли свадьбу без нас. Никогда в жизни я так сильно не ошибалась. Они разбиваются сейчас. Вокруг меня одни осколки, которые готовы сгореть в адском пламени и превратиться в прах. Я никогда не стану прежней. Пальцы подрагивают от переизбытка эмоций. Взгляд цепляется за черные буквы, разрушающие привычный мир. Если бы в руках вместо планшета находились бумаги, они бы давно превратились в маленькие обрывки, разбросанные по полу. Твердый корпус не дает возможности сломать его. У меня не хватает сил. Ни физических, ни моральных. Перечитываю строчку за строчкой. Одну за другой. Уже который раз. Не могу поверить в то, что вижу. Может, фотошоп? Может, ошибка? Свидетельство о рождении. Белова Эльза Григорьевна. Отец. Богатов Григорий Викторович. Мать. Белова Роксана Владимировна. Свидетельство о рождении. Богатов. Даниил Григорьевич. Отец. Богатов Григорий Викторович. Мать. Белова Роксана Владимировна. Это невозможно. Не верю. Этого не может быть. Виктория Андреевна хотела отправить меня домой через два часа, но, кажется, я задержусь на сохранении еще несколько недель. Я теряюсь, перестаю чувствовать себя, эмоции полностью завладевают мной. В голове возникает так много вопросов, а я никогда не получу на них ответа. Почему мое свидетельство о рождении выглядит иначе? Что там делает имя моего отчима? И почему вместо маминого имени стоит чужое? Фамилия и отчество совпадают, а имя и почему наши с данным свидетельства о рождении так похожи? Ответ на последний вопрос очевиден, однако он кажется невероятным, фантастическим, нереальным. Это неправда. Не-прав-да. Не верю, не хочу. Она не могла врать столько лет, а он, он, Эльза, Бархатный голос доносится словно сквозь толщу воды, отделяющую меня от реальной жизни. Я даже не поворачиваю головы, все еще вчитываясь в черные буквы на планшете. «Эльза! Эльза! Ты не сказал мне!» Шепчу едва слышно. «Послушай, ты бросил меня из-за этих документов!» Я не замечаю, как Дан садится рядом, как притягивает меня ближе к себе. Я не ощущаю тепло его тела, как раньше». Не чувствую защищенность. Он рядом, но я все равно ощущаю себя одинокой, брошенной. Он оставил меня в тот день. Снес подчистую все положительные эмоции, оставив в груди глубокую рану. И сейчас она расширяется, кровоточит по новой. Я думала, что зашила ее, что на сердце остался лишь едва заметный шрам. Но я ошиблась. Швы болезненно разошлись по всему моему сердцу. Почему ты ничего не сказал мне? Задаю единственный вопрос, который сейчас волнует меня. Потому что правда убила бы тебя. Наше расставание могло убить меня быстрее. Ты должен был рассказать. Мы бы вместе решили проблему. Мы бы... Мир снова расплывается светлыми бликами перед глазами. Странно, что бежевые стены не режут взгляд, но сейчас это не имеет никакого значения. Мне хочется спрятаться под одеялом от всего мира, закрыться от боли, от страданий. Когда они закончатся? Когда я перестану плакать и переживать? Когда в моей жизни наступит спокойствие? «Зачем ты появился в моей жизни?» – произношу сквозь слезы. «Я не смотрю на Дана, не думаю о том, как сильны обвившие меня мужские руки». Мне больно. Мне ужасно больно. Тише, маленькая. Тише. Отойди от меня. Ни за что. В прошлый раз ты говорил иначе. Послушай меня. Дан поворачивает меня к себе и серьезно заглядывает в мои глаза. Я уже пережил это и знаю, каково тебе. Я не оставлю тебя. Оставь. Отталкиваю его, насколько позволяют силы. Уйди от меня и никогда больше не появляйся. Ты никогда не... Я замираю на полуслове. задерживаю дыхание, смотрю в одну точку, пытаясь понять, что только что произошло. Эльза, не реагирую на слова Дана, не вслушиваюсь в обеспокоенные нотки бархатного голоса. Ощущение, что внутри меня что-то дрогнуло, но не эмоционально, физически, будто кто-то толкнул изнутри. Что случилось, Эльза? Ответь! Мне позвать Викторию Андреевну? Дан. Снова замираю, когда ощущаю легкий толчок внутри себя. Смотри, беру его ладонь и кладу на округлившийся животик. В этом же месте меня снова толкают. Он впервые толкается. Еще толчок, едва ощутимый, но я чувствую его так же, как прикосновение Дана. Такое же легкое, но в то же время острое, жгучее. Оно буквально отпечатывается на коже, как и удар маленькой ножки малыша. мамочки. Мой малыш шевелится, едва ощутимо, но уверенно шевелится. Я думала, он толкнется позже, а он... он... Не сразу понимаю, откуда у меня собирается влага на глазах, почему она размазывает реальность, как акварельные краски на картине, и почему грудь сильно-сильно сжимается, но не от боли, к которой я привыкла, а от счастья, от невообразимого счастья, которые испытываю сейчас. Может, у нас есть шанс? Может быть, Дан, может быть.